Иногда его охватывало беспокойство. Что ж все-таки имел в виду следователь? Черт бы его взял, этого директора. На что он мне нужен? Если бы знать такое дело, я давно его мог ухлопать. И он настороженно глядел на меня. Может, и я не верю? Ну да, рассказывай теперь, говорил я с напускным доверием Кто тебе поверит? И он обрекщенно смеялся. У меня получалось очень похоже на его следователя. А батальчам мне все снилось ярко освещенная комната, и я пытался объяснить по-английски про наш способ, тот, что был в Ленинградской спецбольнице в 60 годы. Они сочувственно кивали головами и восклицали. Ага, как будто только сейчас до них дошло. Но я видел, что они ничего не понимают. андрюша про наш способ я так и не сказал. Язык не повернулся. До сих пор я не знаю толком, что произошло тогда, в начале октября 1971 года. Конечно, мои друзья писали протесты, но ведь их пишут всегда, и они никогда не помогают. Рассказывают какие-то смутные легенды про блюдечко, разбитые в Париже мадам Брежневой и заступничество мадам Помпиду. Я в это не верю. Говорят о всеобщем возмущении на Западе, но и в это я верю мало. В лучшем случае... Могли сказать свое вечное аха Словом, я просто не знаю. Вдруг бегом прибежал мой врач, и буквально поволок меня наверх в большую комнату, где обычно происходили комиссии. Еще не открыв дверь, я услышал обрывки какого-то спора или ссоры. «Вы представляете себе, что это будет? Вы думали об этом? Вы понимаете, что вы делаете?» За столом сидели только двое, сгорбившиеся, поселевшие лунц, с трясущимися щеками и такой же весь трясущийся, серый от страха Морозов, директор института сербского. Почти не глядя на меня, словно продолжая начатый разговор, Морозов спросил со злостью, чем это вы были так заняты, что жениться не успели. Я даже не сразу понял, что обращаются ко мне. Ну, учился, в институт собирался поступить, готовился, потом Подрабатывал переводами с английского, работал секретарем у писателя Максимова, а потом вот и собирался жениться. Любовь, знаете, иногда дело долгое, в общем, не всегда быстро получается, но не успел как-то, знаете. Я врал напропалую, сам удивляясь своему нахальству. Просто инстинктом угадывал, что хочет услышать от меня Морозов. — Вот видите, — резко сказал он, обратясь к лунцу, и снова мне. — А вы что же, не понимали, что вас арестуют? Ну, как не понимал. Я еще в первом интервью в мае 70-го говорил, что арестуют максимум через год. Мое дело лежало у них на столе в растерзанном виде, но они даже не заглянули туда. «Вот видите», — опять сказал Морозов Лунцу. Но это не выглядело так, будто начальник отчитывает подчиненного. Скорее, они были два заговорщика, застигнутые на месте преступления, и поэтому переругивались, нисколько не стесняясь моего присутствия. Вдруг, как бы спохватившись, Морозов сделал жест рукой в мою сторону, словно крошки со стола стряхнул. Опять врач поволок меня по лестницам вниз в изолятор. «Что же это вы?» «Как подвели Даниила Романовича», — сказал он дорогой. «Но я не понял, в чем была моя вина». «Только не думайте, это была не комиссия», — сказал он уже внизу. «А то снова придадите на волю какой-нибудь вздор». И я опять его не понял. Он почему-то все приписывал моим проискам. В начале ноября... Состоялась, наконец, комиссия, причем эксперты Института Сербского не были включены в нее. Они только присутствовали, а членами были назначены профессора Мелехов, Лукомский и Жариков, никогда раньше судебной психиатрии не занимавшиеся. Вряд ли они поняли, что происходит, потому что все врачи Института Сербского из кожи лезли вон, чтобы показать мою вменяемость. У них, дескать, никогда и сомнений не было. Это началось сразу после разговора с Морозовым. Те, кто раньше отводил глаза, теперь сияли улыбкой. Другие смотрели с нескрываемой ненавистью, но все-таки как на человека. Меня перевели наверх к другим подэкспертным. Кончилась блокада. Перед самой комиссией мой врач пришел ко мне и откровенно просил инструктировать его... Как лучше объяснить разные сложные моменты моей запутанной биографии, чтобы я выглядел совсем здоровым? Он был еще молодой врач, и предстоящая комиссия, где он должен был докладывать мое дело, казалась ему своего рода экзаменом.